81 февраль, 9. Наставления наши касаются не только лично вас, но и тех, кто придет после. Поэтому они направлены на преображение ветхого человека или человека прошлого в человека нового мира. Различия между ними по сознанию. И на сознание его просветления устремлены усилия наши. Надо, чтобы сознание успевало за прогрессом науки и техники, иначе неизбежно рушение, иначе каждое доброе начинание или открытие будет обращено во зло. Уже наблюдаете это притворение многих положительных явлений, явления отрицательные, вредоносные и разрушительные. Полчища тьмы, полчища двусердно яро трудятся над этим. Обуздать безумие тьмы — наша задача. Но нужна кооперация все кто стоит на стороне строителей и созидателей и противопоставляет силы своей разрушителям и человека ненавистникам. Оба полюса собирают силы свои для последнего боя. А так как мы на стороне строителей, то победа предрешена. Но пусть в этом нам помогают все, чье сознание доросло до понимания серьезности момента и ответственности своей за судьбу мира и человечества.